Если у него основания обижаться? Разве не стала его жизнь куда более интересной и наполненной именно тем, чего так не хватало в предыдущей? Не о такой ли судьбе ему всегда мечталось? — Удовлетворен, — наконец ответил он. — По крайней мере, ничего другого мне сейчас не остается. А насчет твоего предложения подумаем. Если выхода не будет... Скорее всего, воспользуемся. А сейчас мне нужно возвращаться. Желательно в то же время и место. Не составляет труда. Прими один совет на прощание. Постарайся все-таки мне верить. Разве то, что я тебя все время убеждаю, когда мог бы просто внушить все, что угодно, не доказательство? В какой-то мере да. И я тебе в основном верю. Но и ты пойми. Я с тобой разговариваю, как с человеком. Прочие твои ипостаси мне недоступны. Твоей человеческой составляющей я готов доверять, ладно?» Воронцов взмахнул рукой. «Поговорили. Я пошел. И начнем смотреть фильм «Звездные войны» серия вторая. «Империя наносит ответный удар». «Подожди», — сказал Антон. «Что такое честь, мы тоже знаем». «Чтобы ты не думал, что я тебя все время только в углы загоняю, прими в подарок». Он посмотрел на Дмитрия с совершенно искренним сочувствием и уважением. Или «полендлизу», как ты выражаешься. Взял со стола лист плотной голубоватой бумаги с адмиральским вензелем, быстро набросал на нем какую-то схему, под ней колонку формул и вычислений. Протянул Воронцову. «Вот, отдай Левашова» он разберется. Если решитесь воевать в одиночку, пригодится. С помощью этой приставки сможете сами, без меня, синтезировать любые существующие на земле предметы. Ничего подарочек, да? рок изобилия. Система простая. Левашов с его способностями за час постигнет. Ваше счастье, что он свою установку не дома хранил. Воронцов спрятал бумагу в нагрудный карман. Спасибо. Боюсь, что нам еще придется с тобой встречаться. Я тоже на это надеюсь. Хочешь ты того или нет, а жизнь у тебя пошла нескучная. Я и раньше не слишком жаловался. Постарайся только не делать глупостей. Это я тебе обещаю. В пределах своего разумения. Так я пойду. Иди. Дверь открыта. Воронцов шагнул вперед. Еще секунду, кабинет адмирала Григоровича и кухня Наташиной квартиры сосуществовали в одном объеме пространства, и выглядело это довольно странно. Потом посеусторонний интерьер обрел полную материальность, а обстановка, окружающая Антона, исчезла вместе с ним. Электронные часы на холодильнике показывали то же самое время, до минут. На секунды Воронцов, уходя, внимания не обратил. В комнате тоже ничего не изменилось. Наташа лежала на боку, подложив под щеку ладонь. Легкое одеяло сползло на пол. Воронцов, остановившись в двух шагах, смотрел на нее, будто видел впервые. А и действительно, вот так, впервые, подумал он с нежностью и грустью. Впервые она полностью принадлежит только ему, и, как ни печально, скорее всего только до утра, до совсем уже недалекого утра. А что будет потом, не сумеет предсказать даже вездесущий и всеведущий Антон, который, может быть, наблюдает за ним и сейчас, из праздного любопытства или в оперативных целях. Ну и Бог ему навстречу. Как говорил все тот же боцман с соседнего тральщика. Воронцов разделся, осторожно накрыл Наташу одеялом и лег рядом с ней. До подъема флага вполне свободно, можно еще часика три поспать.